— Да правда, что она но ну, тебе-то какое дело? — С мне никакого, но у тебя все-таки есть сын. — С его вряд ли волнуют подобные проблемы, — холодно произнес я. — Да, но завтра ему будет не все равно, какой у него появится, братик или сестричка Ну, вот что. Держи деньги, а сына зайду повидать в другой раз. — Ты даже не спросил, где он на халэ-тки. Так и не узнав, где он, я в ярости бросился к выходу. В сущности я не был особенно зол, потому что давно привык к ядовитому языку жены. Но не затем же я с ней разводился, чтобы снова терпеть скандалы. Я едва не сшиб по дороге кошку, сидевшую у порога, и с надеждой посматривавшую на замок. Ей, видно, тоже надоел эта кабала. Оставалось только схватить ее под мышку и хлопнуть дверью раз и навсегда. Я пообедал в ресторане и вернулся домой. сочинять музыку к кинофильму. Сроки, как водится, подпирали. Но работа не клеилась. Какие-то гневные, обиженные нотки прорывались в музыке, а действие происходило на образцовой ферме. Доявки жили дружно, и только какой-то тип портил общую картину. Но, в конце концов, коллектив, разумеется, одержал верх над несознательной личностью. Это нужно было как-то выразить в музыке, но как, я все еще себе не представлял. Доротея вернулась по обыкновению в четыре. Настроение у нее было приподнятое, она казалась очень оживленной. Прошла несколько раз по холлу своей характерной, чуть подпрыгивающей походкой, потом остановилась передо мной и сказала «А я уже слышу». «Что? Твою музыку?» — ответила она серьезно. Тогда я обратил внимание не столько на смысл ее слов, сколько на их необычность у устах девушки — не слишком интеллигентный. Она как раз переписывала в издательстве что-то из моих сочинений, там ее уже считали едва ли не феноменом, чудом природы. — И нравится тебе? — спросил я, шутя. — Да, конечно, — ответила опорыстая. — В конце концов, что уж такого удивительного, ведь я часами учил ее читать ноты. От человека с такими необыкновенными и необъяснимыми способностями, как у нее, этого можно было ожидать. Впрочем, мне было не до музыки. У меня все еще не выходил из головы неприятный разговор с Надей. Больше всего меня беспокоила мысль, откуда она узнала про Доротею. Мы редко ходили куда-нибудь вместе, особенно туда, где бывают мои знакомые. мои да, но ее. А что, если Доротея пользуется большей, чем я предполагал известность в мужских компаниях? Скорее всего, эта мысль была мне настолько неприятна, что я невольно нахмурился. Как знать, может, я стал посмешищем в их глазах. Известный композитор, приятный человек с завидным положением, а связался с простой девчонкой из тех, что шляют с рестораном. Да еще к тому же и шизой, как весьма учтиво выразилась моя жена. Так я размышлял, лежа на диванчике в скверном настроении. Вдруг я почувствовал, что Доротея смотрит на меня и поднял голову. Она и вправду не сводила с меня пристального взгляда, словно вслушиваясь во что-то, чего никто другой не мог слышать. «Ты ходил сегодня к жене?» — неожиданно спросила она. «Откуда ты знаешь?» — просто спрашиваю. «Ходил». Она немного помолчала, потом резко добавила. «То, что ты думаешь обо мне — неправда. До сих пор она не повышала голоса в разговоре со мной, я полагал, что это ее главное достоинство. «А откуда ты знаешь, что я думаю о тебе?» Я встал с диванчика и взволнованно прошелся по холлу. Теперь она молчала, не глядя на меня. Мне столько всего захотелось ей сказать, что я просто не знал, с чего начать. «Ты что, читаешь мои мысли?» «Не знаю. Иногда», — ответила она смущенно. «Что значит иногда?» «Очень редко». «И как это у тебя получается?» Я с трудом вскрывал свое раздражение. «Сама не знаю», — ответила она беспомощно. «Оно само появляется у меня в голове». «Тебе доктор Юруко говорил о телепатии?» «Да, конечно. Мы опыты проводили. Удачные?» «Не знаю. Похоже, не очень. Я не могу это делать по заказу. Оно получается само собой». «Ладно, Доротея, забудь этот глупый разговор». Она посмотрела на меня и улыбнулась, все еще грустная. Вскоре после этого разговора ко мне зашел в дому жизнью человек, бывший полковник. От пиареи у него так расшатались зубы, что, казалось, стоит ему чихнуть, и они разлетятся во все стороны. Вероятно, поэтому он говорил медленно и осторожно. «Можно к вам на минутку?» Я ввел его в холл. Было около четырех, Доротея еще не вернулась с работы. Он остановился и обвел комнату внимательным взглядом, точно осматривая поле боя. «Присаживайтесь, полковник. Низкие современные кресла были неудобны для деревенелого позвоночника. Костлявые колени вздернулись до ушей коричневых и мясистых, как ласточки на гнезда. Я чувствовал, что он испытывает некоторую неловкость не только из-за неудобной позы». «Прошу меня извинить, товарищ Манев». Знаете, как мы вас уважаем, не только я, но и мои сыновья. Ну, не знаю, прямо с чего начать. Смелее, полковник, сказал я. Как вот так Он посмотрел на меня ободренный, я уже догадывался, что он скажет. Видите ли, говорят, сам я не видел, но говорят, что у вас живет молоденькая особа. Молоденькая, говорите? спросил я иронически. Да, молоденькая. Как-никак, человек, вы одинокий. Сами понимаете, что это неудобно.